И дал он ей этого мальчика, этого Джека Бёрдена. «Да». «Вы приезжаете ночью в город, и слышатся голоса». Набережная осталась позади, и я увидел дом, белевший как кость среди темных дубовых сучьев. «Приехали», — сказал я. «Останови», — сказал хозяин, «а потом обращаюсь ко мне». «Свет горит. Не лег еще старых рыч Пойди постучи и скажи, что я хочу его видеть». «А если он не откроет?» «Откроет», — сказал хозяин. «А не откроет? Заставь его. За что я тебе деньги плачу? Черт побери!» Я вылез из машины, открыл калитку и двинулся по темной ракушечной аллее к дому. Потом я услышал за спиной шаги хозяина. Он так и шел за мной по пятам до самой веранды. Потом он отошел в сторону, а я распахнул дверь сеткой и постучал в прихожую. Я постучал еще раз и увидел через стекло, что дверь в прихожую открылась. Она ведет из библиотеки, вспомнил я, а затем в прихожей зажегся боковой свет. Он шел к двери. Через стекло было видно, как он... «Возится с замком!» «Кто там?» — спросил он. «Добрый вечер, судья!» — отозвался я. Он стоял на пороге, мигая и пытаясь разглядеть в темноте мое лицо. «Это Джек Бёрден!» — сказал я. «Да ну, Джек, подумать только!» И он протянул руку. «Заходи!» Он, казалось, даже рад моему приходу. Я пожал ему руку и шагнул в прихожую, где в тусклом свете канделябров поблескивали зеркала в облезлых золотых рамах и стекла больших керосиновых фонарей на мраморных консолях. «Ну, чем я могу бы тебе полезен, Джек?» — спросил он, взглянув на меня желтыми глазами. «Они не очень изменили за эти годы. Не знаю, как остальное». «Да вот, — начал я». И вы не знал, как закончить. И я просто хотел узнать, не спите вы, не можете ли поговорить с... Конечно, Джек, заходи. Сынок, у тебя что-то случилось? Подожди, я закрою дверь, и... Он повернулся, чтобы закрыть дверь, и не будь его тикалка в полной исправности. Несмотря на седьмой десяток, он свалился бы замертво, потому что в дверях стоял хозяин. Тихо как мышь. Однако судья не свалился замертво. Лицо его было невозмутимо. Но я чувствовал, как он весь подобрался. «Вы хотите ночью закрыть дверь, и вдруг из темноты возникает фигура мужчины. Тут поневоле задумаешься». «Нет», — сказал хозяин, непринужденно улыбаясь, снимая шляпу и делая шаг вперед, как будто его... Пригласили войти, чего на самом деле не было. Нет, с Джеком ничего не случилось, насколько я знаю, и со мной также Теперь судья смотрел на меня. «Прошу прощения», — сказал он голосом, который при желании становился холодным и скрипучим, как старая игла на пластинке граммофона. Я упустил из виду, что теперь ты в хороших руках. «Да, Джеку грех жаловаться», — сказал хозяин. «А вы, сэр?» Судья повернулся к хозяину, поглядел на него из-под опущенных век, он был на полголовы выше, и я увидел, как вздулись и заходили жилвати под ржаво-красными сухими складками на его длинной челюсти. «Вы желали мне что-то сказать?» — А я еще не решил, — небрежно уронил хозяин. — Пока ничего. — Ну, — сказал судья, — в таком случае... — А может, и найдется о чем поговорить, — перебил хозяин. — Разве заранее знаешь? Если мы дадим ногам отдых... — В таком случае, — продолжал судья, и снова его голос скрижетал безжизненно, как старая игла по пластинке или... Рашпиль по жести. Я хотел бы сообщить вам, что собираюсь ко сну.